Глава двадцать п е р в Дорогих гостей с т о л и ц Российской империи мы встретили в аэропорту. Расписание рейсов было составлено очень тщательно, поэтому три самолета из разных стран сели на взлетно-посадочные полосы один за другим. Церемония встречи хлебом с солью наследного принца Японии, короля и королевы Швеции, а также императрицы Поднебесной записывалась на десятки камер. Весь мир должен знать, что наш альянс крепнет день ото дня. Затем по чистым, потому что они были перекрыты дорогам, длиннющим кортежем мы направились в московский Кремль. Там гости получили возможность немного передохнуть с дороги, после чего начался прием. Воистину, настолько роскошных приемов в этом мире я еще не видел. Софья вместе с д о с т у ю щ е й императрицей и Четой т р е к у р о в ы х постаралась на славу. Праздничное убранство зала, выступления известных артистов, не только русских, но и шведских, японских, китайских, все было организовано на высшем уровне. Однако меня сам прием интересовал постольку-поскольку. Я даже сумел расслабиться и насладиться праздником жизни, совершенно не воспринимая его как часть рабочих мероприятий. Работа для меня началась спустя 4 часа после начала приема, когда лидеры стран уединились, прихватив с собой по одному помощнику. Со мной был Андрей Аболенский. Я бы с радостью взял Софью, но она хозяйка приема, мать императора, и не может покинуть гостей. Ведь, как обычно, переговоры проходят сразу на нескольких уровнях. Не только в специальной комнате, но и в бальном зале. Когда восемь человек, включая меня, собрались за круглым столом, я, обозначив поклон, произнес. Позвольте еще раз поприветствовать вас, с т о л и ц е Российской империи, мои дорогие друзья. Для всего рода Александрит и российских аристократов Честь принимать вас сегодня. Надеюсь, о нашем празднике у вас останутся только положительные воспоминания. Разве может быть иначе, ваше высочество?» Лучезарно улыбнулась Джулей, облаченная в красно-золотой традиционный наряд ханьфу, своего рода приталенный халат с широкими рукавами. «Я уже бывал на ваших торжествах и знаю, что вы устраиваете поразительные праздники», — добавила Кихита. «А я, увы, первый раз на вашем празднике, мой друг, но уже в полнейшем восторге», — добавил Бьерн Инглинг. «Среди собравшихся за столом только он и его министр иностранных дел были облачены в классические брючные костюмы. Мы с Аболенским, как и японские и китайские гости, предпочли национальную одежду». «Приятно слышать», — кивнул я. «Что ж, тогда, с вашего позволения, закончим с любезностями». и перейдем к делам. «Ваше высочество», — поспешно проговорила Джулей, «полностью поддерживаю ваше предложение, но очень хочу первой выставить на обсуждение одну важную тему. Полагаю, когда вы все услышите, о чем идет речь, поймете, почему первым должен обсуждаться именно мой вопрос. Прошу вас, ваше величество», — кивнул я. Джулей обвела веселым взглядом всех присутствующих чуть дольше, чем следовало, задержавшись на а к и х и т а Мне показалось, генерал Ли, сопровождавший свою императрицу, немного напрягся. Разря. Понятно же, что а к и х и т а интересует эту девушку в первую очередь как коллега, с которым придется много сотрудничать, налаживая обстановку в регионе. Джулей и на меня подобным образом смотрела еще во время приема. «Итак, господа, все мы ознакомились с условиями союзнического договора», заговорила императрица спустя три секунды. Не будем ходить вокруг да около. Российская империя, по условиям договора, занимает несколько более возвышенное место, нежели другие участники Союза. Его высочество Аскольд представляет свою империю как заботливого старшего брата, присматривающего за союзниками и за всем миром. Подписав договор, мы согласились с этим. Но тут возникает немаловажная проблема, по крайней мере для меня и его величества б ь о р н а и для вашего отца, господина Кихита, если его величество Набухита решит поучаствовать в одном из наших собраний». Джулей взяла паузу, весьма изящно сделала маленький глоток чая и только затем продолжила. «Мы короли и императоры, и мы не можем позволить себе считать старшим братом того, кто равен принцам. Это недопустимо. Однако выход существует». Предлагаю реорганизовать статус председателя нашего Союзного Совета «Объединенная Земля» в императора Союзного Совета «Объединенная Земля». Если сократить, то будет император Объединенной Земли. Таким образом, его высочество Александрит о с к о л ь д получит титул, равный нашему, и проблем больше не будет. А титулом императрицы Объединенной Земли предлагаю наделить ее высочество Александрит Софью. Супруга императора не может быть просто принцессой. «В нашем союзе Софья будет заниматься помощью нуждающимся», добавил я. «Сейчас она уже ведет переговоры с Индией по поводу пострадавших от британского контроля. Но об этом позже. Господа...» Я вопросительно глянул на б ь о р н а и Акихита. Оба, казалось, были удивлены услышанным. Инглинг первым усмехнулся и одобрительно взглянул на меня. «Ну да». Это я, нынешняя императрица Поднебесной, при личной встрече подкинул несколько дельных мыслей. Так, чтобы в конечном итоге она сама пришла к нужным н е идее. Будь на ее месте правитель поопытнее, посильнее и посамовлюбленнее, ничего бы не вышло. Но Джулей, бывшая принцесса, которая еще совсем недавно, даже в мечтах не могла представить себя на троне дракона. Пока, конечно, император Объединенной Земли — Это по большей части лишь красивое название для первого среди равных. Придется хорошенько потрудиться, чтобы император Объединенной Земли получил такую же полноту власти на этой планете, какую имеет и император Александрии в своей планетарной империи. «Ваше Величество, императрица Джулей, полностью поддерживаю ваше предложение. Звучит дальновидно», — проговорил Бьерн, отсалютовав чашкой с чаем. «Я тоже поддерживаю», — одобрительно кивнула Кихита. и повернулся ко мне. «Ваше Величество Александрит о с к о л ь д поздравляю с новым титулом. Благодарю за оказанную честь, друзья мои. Ваше Величество, отдельное спасибо вам за внесенное предложение». Я кивнул Джулей. Что ж, я получил официальный титул. Все нужные поправки будут сегодня же внесены в уложение о работе Объединенной Земли. Успех на этом направлении будет закреплен документально. А значит, можно развить его и в другом направлении. Официальный титул — это отлично, но когда ему сопутствуют хорошие отношения, то вообще здорово. Все-таки я вроде как старший брат, а не властный господин. С этой мыслью я, обведя взглядом союзников, проговорил. Друзья, прежде чем приступить к обсуждению наших совместных действий, я хотел бы внести свое предложение. Как насчет того, чтобы отбросить титулы, обращаясь друг к другу во время личных встреч или на подобных собраниях? куда, кроме нас, допущены лишь самые доверенные лица. Мне кажется, уважительного обращения по имени будет более чем достаточно. Как считаете, господа? Госпожа Джулей. Ну да, совсем уж на «ты» их переводить не стоит. Те же японцы с трудом переходят на столь близкий стиль общения, особенно с малознакомыми людьми. б ь о р н и Акихита переглянулись, а затем синхронно уставились на Джулей. Она старше их по титулу, а значит, ей, ей п е р в ы й отвечать. Хорошее предложение, господин о с к о л ь д С легкой полуулыбкой кивнула китайская императрица. Мужчины, разумеется, тоже не стали спорить. Затем мы перешли к насущным делам. Я ввел сотрудников в курс дела, а именно рассказал о том, как обстоят дела на полях сражений, в которых участвуют российские армии. Затем б ь о р н поделился новостями Северного королевства. Порадовал нас, что мы побеждаем и активно тесним врага. После уже Джулей сообщила, что почти закончила наводить порядок в Поднебесной после м и р о л о м н о г о предательства принца Джубеня, и вскоре Китай сможет сосредоточиться и на внешней политике. Круг наших интересов традиционен. Индокитай, Индия, Филиппины, Индонезия, произнесла она, а затем многозначительно посмотрела на меня и Акихита. Втроем, господа, н а ш е й империи со временем могли бы полностью взять под контроль регион, включая Австралию, тем самым лишив Британию влияния в этой части мира. «Сей план очень амбициозен, госпожа л о й задумчиво проговорила Кихита, «и может стоить на многих ж и з н е й если британцы будут держаться за регион зубами. Для начала, как мне кажется, лучше попробовать договориться с Индией. Вы ведь уже ведете переговоры, верно?» Спросил он, глядя на нас, Джулей, а затем добавил. «И, как я слышал, не только переговоры, так и есть», — ответил я. «Среди раджей Индии у нас уже четверо союзников. Видеоматериалы о том, как нагло британцы использовали индусских крестьян и как мы вместе с корпусом генерала Ли помогали людям сбросить контроль, показывают на некоторых каналах в Индии. Популярны они и в интернете, только для большинства жителей Индии «Этот способ получения информации, увы, еще м е н е доступен, нежели телевиденье». «Значит, информационная война проходит в Индии не так успешно, как хотелось бы», — уточнил б ь о р н «Но главное, что проходит», — улыбнулся я. «Мои люди буквально вчера закончили очищать жителей Индии от вражеского контроля. Увы, даже победа над врагом не снимает контроль, как вы помните, господин б ь о р н Король Швеции серьезно кивнул. к и х и т о чуть прищурился и спросил. «Мне хотелось бы больше узнать об этом контроле и о том, что якобы вы сражались с каким-то инопланетным монстром. Идея объединенной Земли подразумевает, помимо всего прочего, защиту всей планеты от внешнего агрессора. Вы владеете какой-то особой информацией об этом?» Голос моего японского друга звучал предельно серьезно. Более того, все присутствующие за столом, разве что кроме Андрея Боленского, внимательно смотрели на меня. «Инопланетные формы жизни существуют», — твердо заявил я. «Более того, контактировали с Землей и в прошлом. У нас есть все основания полагать, что часть артефактных технологий основана как раз на привнесенной извне энергии. Более того, я не сомневаюсь, что в прошлом, скажем так, доброжелательно настроенные инопланетяне помогали нашим предкам». а также, вероятно, сражались с агрессивными инопланетянами на Земле. Но все это дела прошлого. Поговорим о настоящем. Я показательно задумался, будто подбирая слова. Скажем так, мы подозреваем, что наши враги, британцы, связались с инопланетными технологиями. Мы надеемся, что это что-то вроде разового контакта, а не постоянного. Но в результате этого контакта они обрели способность брать под контроль миллионы людей, а еще способность превращаться в чудовищ, напоминающих богомолов. Видео вы все видели. Не говоря уже о том гигантском монстре. Я замолчал, оценивая реакцию. Присутствующие хмурились. Первым не выдержала Кихита. «Это все очень странно. При всем уважении, господин Аскольд, сложно поверить и... Прошу прощения, ваше высочество, но это потому, что вы своими глазами не видели этих тварей». Неожиданно перебил принца Лисинь. Он с силой сжал кулаки, а потом будто опомнился и проговорил. «Еще раз прошу прощения». Джолэй, не стесняясь, коснулась его правого кулака. «Продолжай», — тепло проговорила она. Лисинь с благодарностью посмотрел на свою императрицу и снова повернулся к Кихита. «Эти твари невероятно сильны, безумно сильны. От них исходит какая-то ненормальная энергия. будто бы абсолютно отличающаяся от привычной намцы. Она словно разъедает все живое. А ведь я оказался близко только к одному такому жуку. Полагаю, от летающей твари разила гораздо сильнее. Он вопросительно взглянул на меня, а я молча кивнул. И после того, как летающий громадина был повержен, он начал исчезать на глазах. Поговаривают, что в какой-то момент он обратился неестественно к крупным, «Индийским слоном», а потом полностью превратился в зеленый дым, а после — и в пыль. «К слову, этот огромный слон принадлежал одному из раджи, которые всецело поддерживают британцев», — добавил я. И все же, — пробормотала Кихита, утверждает, что именно инопланетные враги дали силу британцам. А может быть, их артефакторика настолько сильно опережает нашу? Или им помогли боги? С полулыбкой у я наблюдал за выражением лиц, собравшихся за столом людей. Японцы выглядели обеспокоенно. Лисинь напряженно хмурился, а его возлюбленная императрица делала вид, что ей срочно потребовалось оценить качество своего маникюра. Шведы же пребывали в глубочайшей задумчивости. «А что если...» — нарушил тишину б ь о р н но замолчал. Обведя всех взглядом, он собрался с духом и произнес... А что если боги, в которых мы верим, и которых по легендам встречали наши предки, на самом деле представители инопланетных рас, благожелательно настроенные пришельцы из космоса? Браво! Как же приятно наблюдать, что коренной житель этого мира дошел до столь революционной идеи. «Это возмутительно!» — воскрикнул сидевший подле своего принца Цунаёси Токугава. Наследник главы рода Такугава ш с места вскочил и о ж о г короля Швеции гневным взглядом. «Возьми себя в руки», — рявкнул ему на японском Акихито, а затем, поднявшись, положил ладонь на затылок Такугаве и заставил его поклониться. Затем поклонился и сам. «Прошу прощения за импульсивность моего друга», — проговорил японский принц. «Извинения приняты, господин а к и х и т а благодушно ответил Бьерн. Спустя три секунды японцы уселись на свои места, и Акихито проговорил. «И все же признаюсь, ваши слова п р и ш л и с мне не по нраву, господин б ь о р н Мысль о том, что богиня Солнца, мать императорского рода, инопланетянка, дается мне с трудом. Внутри меня все закипает от гнева, будто бы весь мой род оскорбили». В зале повисла напряженная тишина. Пусть а к и х и т а говорил вежливо, но чувствовалось, что ему... В самом деле сложно держаться. Громко вздохнув, я откинулся на спинку кресла, привлекая к себе всеобщее внимание. Поймав взгляд японского принца, я легко улыбнулся. «Друг мой, безобидно, кажется, вы немного п р е у в е л и ч и в а е т е Проговорил я и тут же продолжил. «Сами посудите, где живут боги? У разных народов разные версии, но в корне. Они одинаковые. Это некое невидимое место». Например, другое пространство, божественный план. Кто такие боги? Высшие сущности. Почему они высшие? Потому что обладают неведомыми нам силами. А теперь представьте далекую-далекую планету, попасть на которую Земли может лишь тот, кто развил свои технологии невероятно высоко. Иными словами, обрел неведомые обычным людям силы. Сверхразвитые цивилизации из далеких планет Для людей те же самые высшие сущности. Так почему бы богам не быть инопланетными исследователями? А может быть, они для своего народа выдающиеся личности? Героические путешественники на дальние рубежи? Тогда мы сразу закрываем еще одну проблему. Я понимаю, что может быть обидно, когда ты думаешь, что твой предок — исключительно высшая личность, а он оказывается одним из многих инопланетян. Но вот если он исключительный даже для выдающейся расы, вот тогда уже да. Тогда другой разговор. Я снова улыбнулся и решил совсем уж добить коллег. Можете мне не верить, но я знаю, о чем говорю. Совсем недавно мы обнаружили записку от одного из наших предков, известного как бог Перун. Я кивнул на н д р е я Боленского. И кое-что узнали о космических путешествиях. Это известие было шоком для наших гостей. Не уверен, что они мне поверили, однако публично оскорблять недоверием хозяина дома и старшего брата не стали. Конечно, выпытать у меня подробности они пытались, но я смог отделаться общими фразами, мол, исследования еще ведутся. Но зато я намекнул, что идею космодоспеха мы получили как раз из этого письма. А затем подчеркнул, что все равно космодоспех разработан исключительно собственными силами из добытых на нашей планете ресурсов. и что он используется для защиты нашего дома и всей планеты, а не для экспансии, как способности контроля британцами. Спустя несколько кругов обсуждений того, что люди — не единственная разумная раса во Вселенной, я решил подвести итог этой части нашей беседы. Да, судя по всему, существует немало заселенных планет, и не все жители этих планет благосклонно настроены к представителям других рас. Полагаю, хватает планет, на которых, подобно нашей, царит разобщенность. Жители таких планет воюют друг с другом, из-за чего кажутся легкой добычей для агрессивных жителей объединенных планет. Может показаться, что все эти планеты далеко, что их дела не касаются Земли. Но мы с вами уже видели гигантскую летающую тварь, с которой было очень сложно справиться, которая легко бы уничтожила гуру, если бы сошла с ним один на один. Мы с вами видели орды одурманенных людей. Если бы не наши знания, мы бы не смогли их спасти. Миллионы людей стали безвольными марионетками, друзья мои. А ведь это дело рук лишь нескольких британцев, получивших инопланетные силы. А что если боевой флот этих инопланетян прибудет на Землю? Что если против нас будет не несколько десятков таких мощных врагов, а десятки тысяч? Кажется, это невозможно. Но разве еще недавно казалось возможным существование гигантского летающего монстра размером больше футбольного поля? Честно говоря, мне кажется, что текущая ситуация — лишь начало. Появление инопланетных сил у наших врагов — это что-то вроде предвестия и намека. Наша планета должна объединиться. И тогда, какой бы враг ни сунулся к нам, мы сможем дать отпор.